Глава восьмая Ноэль де Берон поигрывал тростью из красного полированного дерева. Длинные пальцы ласкали золотую голову волка, украшавшую рукоять, скользили по крупным рубинам глаз и вновь возвращались к металлической шерсти. Едва заметные ленивые движения выдавали нервозность посетителя. Он холодно поприветствовал своего правителя, учтиво поклонился, следуя этикету. и молча прошел до любезно предложенного кресла. «Я бы хотел забрать Клементину», — без лишних слов заявил граф. «Во дворе никого не держит силой», — ответил Кайден, с интересом наблюдая за лордом. Тот вел себя нарочито спокойно, словно речь шла о каком-то незначительном предмете, вроде светской беседы о погоде, а ведь ситуация была более чем двусмысленная. «Надеюсь, прошлой ночью Ваше Величество вдоволь потешилось с чужой женой», Внезапно колко произнёс Ноэль. Его рука с силой сжалась на блестящем набалдашнике, так что костяшки пальцев побелели. Брови короля удивлённо поползли вверх. Это ещё что за новости? Он даже готов был простить вспыльчивому графу некоторую дерзость. Но правда, чего не скажешь в порыве ревности. Только вот с чего бы ему ревновать? Она слишком остро восприняла нашу глупую ссору и решила отомстить таким чисто женским способом. Таким же вкратцево поинтересовался Кайден. Отдать первую брачную ночь другому мужчине, прошептал граф. Маска безразличия слетела с него, обнажая целую гамму чувств. Все оттенки от злости до негодования мелькнули на лице. Но вы же могли отказаться, верно? С затаённой надеждой лорд Деберон ждал ответа. А Кайден еле сдержал улыбку. не желая добивать незадачливого супруга. Самолюбие бедняги и так серьезно пострадало. Вот же сумасбродка. Нашла выход избавиться от внезапно свалившегося на голову мужа. Что-то было странное во всем этом. Наэль вроде и чувствует себя обиженным рогоносцем, но в его голосе не сквозит боль, лишь обжигающая ненависть. «Я слишком сильно люблю Клементину», явно притворно вздохнул граф. «Даже если наш король лишил ее невинности», Я приму этот факт как неизбежное. «Благородно», — сказал Кайден. «Любой на вашем месте выгнал бы в за шею такую невесту. А вы вот, пренебрегая по руганным самолюбием, явились за ней. Хотите отомстить? Ну что вы, ваше величество!» Шея пошла багровыми пятнами, а белки глаз стали наливаться кровью. Лорд из последних всех сил старался держаться уважительно. «Я люблю эту девушку, И больше никогда не выпущу из своих объятий. Любовь? Хм. Кого ты хочешь привести? Ты явно выглядишь прожжённым циником, способным лишь на самолюбование. Дорогой сюртук, безупречно сидящий на подтянутой фигуре, сапоги из кожи редкого графитового ящера, один из столичных хлыщей, прожигающих жизнь в салонах с дамами полусвета. Нет, здесь явно что-то другое. Может, граф узнал про Лаэлин? Хотя каким образом, если он не наделён даром магии? Насколько было известно, Ноэль де Бэрон чарами не владеет, да и сам Кайден не чувствовал излучаемой в этом случае особой энергии. Тогда зачем ему понадобилась Инга? Хорошо, наконец произнёс король после небольшой паузы. Отлично, я подожду в экипаже. Довольный Ноэль де Бэрон вскочил на ноги, но хозяйка кабинета жестом остановил его. Вы недослушали, граф. Хорошо, я распоряжусь отвезти леди Деберон в родовое поместье. Но не сегодня. Это ещё что за слова праведного возмущения готовы были сорваться с языка Ноэля. Но тот взял себя в руки и не стал открыто дерзить правителю. Открылось одно, вернее даже два обстоятельства, благодаря которым я вынужден просить леди воздержаться в этих стенах. Клементина, моя жена, я её господин, Ваше Величество уже воспользовались своим правом первой ночи. На большая королевская власть не распространяется». Кайден перевел взор на Абнара, стоявшего неподалеку. Охотник молча слушал разговор и, поймав взгляд друга, едва заметно кивнул головой. «Всего хорошего, граф. Вас проводит», — объявил король, показывая тем самым, что продолжать беседу больше не желает. «Я буду жаловаться. Совет не допустит подобного бесчинства». прошипел граф и, кипя от негодования, покинул кабинет. Тяжелая, украшенная узорами из перламутровой эмали дверь с грохотом захлопнулась. А Кайден вновь повернулся к Абнару. «Что ты об этом думаешь?» «Он прав». «Я и сам это знаю», — буркнул король. «Я имел в виду другое». «Да Берон явно что-то скрывает». «Мне тоже так показалось. Организуй слежку. Я хочу знать каждый его шаг». «Как скажешь». Но долго ты девчонку во дворце всё равно держать не сможешь. Совет будет недоволен. Да и знать тоже навряд ли поддержит решение повелителя отобрать жену у подданного. И то, что женщина оказалась Лейлин, уже ничего не изменит. По закону она действительно принадлежит супругу. Всегда можно расторгнуть брак. Да, но тогда скандал всё равно неизбежен. И рано или поздно дойдёт до ушей Сира Джарока. «Дипломаты добивались союза наших народов не одну сотню лет. Неужели ради Лаэлин ты хочешь разбить этот хрупкий мост возродившейся дружбы между тысячелетними врагами?» Кайдена накрыла волна гнева. Он знал, что Абнар абсолютно прав, но в то же время не горел желанием подчиняться правилам. К тому же король не привык чувствовать себя дураком, а сейчас складывалось отчетливое ощущение, что его пытаются обмануть. «Что же делать? У тебя нет выбора». Верни девчонку законному мужу. Приятная сегодня погода. Принцесса взяла изящными пальчиками маленькую чашечку и сделала аккуратный глоток горячего напитка. К лежащей на блюдце сдобной корзинки с ягодами она даже не притронулась. Угу, пробормотала я, откровенно любуясь девушкой. Большие миндалевидные глаза сияли бездны непроглядной темноты, затягивая в свои омуты Она была невероятно красива, и чем дольше я находилась рядом с ней, тем больше попадала под особое очарование. Правда, губы принцессы излишне пухлые, но это её не портило, наоборот, придавало индивидуальности. Я никогда не считала себя особо талантливым художником, а жанр портрета давался в универе особенно трудно. Но ради такой модели я бы рискнула вновь взять в руки карандаш и написать её лицо на бумаге. По крайней мере, попыталась бы. А ведь кто-то уже это сделал. Мне нужно непременно всё выяснить, а главное добраться до портрета. Невероятное чувство эйфории и предвкушения от перспективы скорого возвращения домой захватило, поднимая настроение до небес. Обожаю эту гостиную комнату, истинная жемчужина дворца, делилась со мной королевская невеста. А вы как считаете? Я бегло оглядела белую мебель, Стулья с кремовой отделкой и золотистый шёлк стен. Да, симпатично. Особых восторгов комната не вызывала. Я здесь в первый раз, ещё не успела всё рассмотреть. Вот как, воскликнула принцесса. Тогда вы непременно должны это увидеть. Она поставила чашку на стол и встала. Следуя примеру своей госпожи, на ноги вскочили остальные девушки, по всей видимости, фрейлины. Хотя утверждать наверняка не берусь. Мне же ничего другого не оставалось, как последовать их примеру. Пары лакеев, подчинившись приказу, распахнули створки огромного окна, впуская в гостиную тёплый летний день. Лёгкий ветерок подхватил прозрачную вуаль портьер и ласково коснулся кружева на высоком воротнике принцессы. На мгновение показалось, что вместо смоглой кожи блеснула чернильная чешуя. Что это было? Игра света и тени или будущая королева не так проста, как кажется на первый взгляд? К тому же отчетливо так радушно общается с предполагаемой любовницей жениха. Ее высочество либо слишком добра, либо невероятно хитра. Правда, чудесный вид. Мне кажется, это лучшее место на свете. За стеклянными дверьми оказался выход в сад. Едва я коснулась ногой земли, как меня закружило в водовороте ароматов. Это было настоящее царство цветов. Надо признать, что садовник или наверняка целый штат прислуги не зря получают свои деньги. Они отработали каждую монетку. Я раздинула рот, любуясь на необыкновенно красивые нежно-голубые розы, каждая размером с небольшую дыню, не удержавшись, нагнулась, чтобы вдохнуть её запах и уплыла подхваченным блаженством. Одни из моих фаворитов, одобрительно кивнула принцесса. Пойдёмте, покажу золотые флуарины. Только ради них можно каждый день завтракать в саду. Мы весело рассмеялись, словно давние подруги. "С удовольствием", откликнулась я, радуясь расположению её высочества. Осталось добраться до портрета, и все мои неприятности закончатся. Счастье переполняло, разливаясь в груди приятным теплом. Но, к сожалению, хорошее настроение вскоре безвозвратно улетучилось. Девушки, сопровождавшие нас, внезапно замолчали. И кинулись на переходе демонстрировать реверансы. Даже принцесса склонила голову в знак почтения. Лишь одна я недовольно морщилась, наблюдая, как с мраморных ступенек к нам спускается его величество король Кайден. Чёрт его принесли. Дайре. Король едва удостоил взглядом свою невесту. Всё его внимание было обращено на меня, а взгляд потемневших зелёных глаз не предвещал ничего хорошего. Графиня Деберон, какая неожиданность увидеть вас здесь. Что? Графиня? Откуда он? О, нет. Погода располагает для прогулок, пропищала я первое, что пришло на ум. Ваше величество, приятно, что вы почтили нас своим присутствием. Ни один мускул не дрогнул на лице принцессы. Зато я оскрбилась за неё. Король ведёт себя как козёл, а стыдно мне. Знаете, кого я сейчас имел честь принимать в своём кабинете? О, нет, нет, нет. Только не говори, что тот садист имел наглость явиться за мной. Боже, надо было сразу всё рассказать. Я сделала шаг в сторону, потом ещё один. Дальше идти некуда. Подавив жгучее желание спрятаться за принцессу, я закусив губу, жалобно посмотрела на короля. Взгляд Кайдана изогнулся в зловещей ухмылке, а руки легли крестом на груди. Кого же ваше величество? с любопытством спросила Дайре. Графа Доберона. Слова раздались одновременно с моим обречённым вздохом. Наверное, он очень примечательная личность, проговорила принцесса, поддерживая разговор. О, да! Но ещё более интересна его супруга, леди Доберон. Вот там просто кладезь талантов: высокомерия, сумасбродства, глупость. «Но вы называете отрицательные черты?» «Уверяю вас, это еще не весь список». Он буквально высверливал дыры в моем самолюбии. Кайден обернулся к невесте, будто только сейчас заметил ее присутствие. «Фу, я бы такого жениха, граблями бы прибила. Вот как раз одни валяются возле клумбы». «С удовольствием составлю вам компанию», — сообщил король. «Обрадовал, называется». В воздухе смешался калейдоскоп ароматов. Невероятные запахи волшебным каскадом струились по волосам, оседали на коже шлейфом природных духов, щекотали ноздри, солавали горькой росой губы. Здесь было невероятно красиво. На некоторое время я даже забыла о присутствии короля, который шёл за нами, слон-восабачник, выгуливающий любимых питомцев. Девушки дошли до кованой арки, на переходе лясь впечатлениями. Вы видели А это какая прелесть. Принцесса ударила в ладоши при виде небольшого куста, усыпанного диковинными цветами. С трудом верила, что они настоящие. Острые лепестки, казалось, вышли из печи стеклодува. Алые хрустальные колокольчики зазвенели, приглашая подойти поближе. "Стой, Дэйре, не прикасайся", внезапно раздался предостерегающий голос Кайдена. Он протянул руку и сам сорвал цветок, который тут же вспыхнул ярким огнём. Принцесса испуганно вскрикнула, а я скептически поморщилась. Опять дешёвые фокусы. Король прямо мне голыми ручками баловалс с углями. Хотя, ой. Кожа на ладони стала покрываться пузырями. Сумеречный алоцвет, пояснил Кайден, когда через пару секунд пламя стихло, оставляя на руке прекрасный цветок и уродливый след от ожога. Это его природная защита. Король вручил уже безопасный алоцвет невесте, И проведя здоровой ладонью по богровым струпям, залечил рану. К ков позёр выпендриваться решил. И вот только перед кем. Подарок отдал Дайре, но смотрел при этом на меня. Да так пристыдно, что хотелось сквозь землю провалиться. Видно, что злится. Ещё бы, я ему все мечты, можно сказать, порушила. Замуж без спроса вышла. Ночь его особенно хорош. Вам непременно нужно будет это увидеть. Это про что сейчас речь, простите? Ах, да, про цветок. Щеки Дайре стали пунцовыми от смущения. Румянец ещё больше украшал и без того эффектную девушку. А в той стороне выход на залив, сообщил Кайден. Проводите нас, мило улыбаясь, проворковала принцесса. Обязательно, кивнул король. Дайре немного постояла, видимо, ожидая, что жених подхватит её под локоть. Но так и не дождавшись этого, побрела вперёд. "Я же чуть отстала, чем у воспользовался ми lord", подойдя ближе. "Инга прошлой ночью в моей спальне вы". Каیدنс сделал вид, что закашлялся, и бросил грозный взгляд на вертевшуюся рядом фрейлину. Девица намёк поняла и нехотя отошла. "Заметили что-нибудь странное?" "Странное", невесело усмехнулась я. "Для меня всё здесь жутко странно. После возвращения домой Хоть к психиатру иди. Но боюсь и правда сочтут за психичку и упикут в клинику. Не тешьте себя напрасными надеждами, сказал Кайден. Это невозможно, я уже говорил. Ещё посмотрим, еле слышно проговорила я. Пусть болтает, а я сделаю вид, что поверила. Ему же Лаэлин нужна, поэтому и не хочет отпускать. Я имел в виду необычно даже по нашим меркам. К примеру, древнего демона, а? М-м Точно нет. Уверены? Поверьте, такое я бы не забыла. Хотя кое-что действительно случилось. Некоторое недоразумение, но я не хотела. Честно, это вышло случайно. Что вы ещё натворили, чего я не знаю? Король, не сдержавшись, схватил меня и резко развернул к себе, заставляя остановиться. Пальцы сжались, с силой сдавливая плечо. Простите, я не нарочно. Простите. Я сбросила его руку с себя. Ой, ваше высочество, постойте. Подождите меня. Подобрав юбки, я поспешила за принцессой. Король нагнал меня и зашипел в ухо, требуя ответа. Инга. Я случайно убила вашего питомца. Голос предательски сорвался на жалобный писк. Он вылетел из камина, чёрная птичка. Я напугалась, а потом подумала, что ворон горит. Я из благих побуждений его слегка подушкой того. В общем, он рассыпался. «Не может быть. Может, его можно собрать как-то, как пазл. Правда, там даже пепла не осталось. Но вы же волшебник, поколдуйте. Или заведите кошечку, обычную?» «Не хочу и никого заводить. Перестаньте нести чушь». «Простите, просто волнуюсь». Я икнула от страха. «Вот же гад. Так смотрит, будто хочет немедленно придушить меня голыми руками». «Это очень плохо. Плохо. Очень». Вот чего заладил, как шарманка. Волноваться плохо? Да нет же, глупая вы дуреха. Я должен немедленно созвать совет. Все еще хуже, чем мы думали. Может, объясните мне, что такого страшного случилось? Ну, птичка залетела. У вас таких, наверное, полно в Вистарии. В том-то и дело, что это не ворон. Главный вопрос сейчас — как оно проникло во дворец? Кто впустил? Простите, я вынужден оставить вас. «Ваше Величество, вы уже уходите?» — огорчилась его невеста. «Да, важные дела». «Но мы встретимся за ужином?» — с надеждой спросила Дайре. «Увы, не получится». Принцесса проводила своего жениха тоскливым взглядом. «Да уж, вниманием он ее не жаловал». «Вы долго будете там копаться?» Неожиданно король остановился и резко обернулся. «Не заставляйте меня ждать». Мы с Дайре недоуменно переглянулись. Графини, я к вам обращаюсь. Ко мне? Не надо ко мне. Следуйте за мной.